Яков Доленин сидел в своей вышке и наслаждался ночью. Яков навел телескоп на одну звезду и долго смотрел на нее. Затем он встал, спустился вниз и, подойдя к комнате брата, постучался. Войди. Я сейчас окончил филитон для листка и доволен своей работой. Ты думал меня увидеть убитым и утешать, а я теперь сильнее, чем когда-либо. Наш святогор-богатырь, прикасаясь к земле, получал силу. Писатель черпает ее, изведя несколько листов бумаги. Мне очень приятно видеть тебя таким молодцом. Трудно бороться с тем, что вне нас и нашей воли. Но то, что у нас всегда победимо. А ты, Николай, работай, ходи будешь, утомляйся. А ты, Николай, работай, ходи будешь, утомляйся. И не узнаешь бессонницы. Бене, пойдем есть. И за едой составим рецепт беспечального бытия. Анна Ивановна Дерунова ехала в просторной коляске рядом с Верой. Впереди сидела нянька со спящей Лизой на руках и девушка-служанка Можаева. на руках и девушка-служанка Можаева. Странно. Когда муж был жив, она мечтала, на что-то надеялась, чего-то ждала. Теперь же вдруг словно оборвалось все разум, как огромная лавина, обрушившись на ветхую лачугу, стирает ее в порошок. Так страшная смерть мужа разбила разум всей ее мечты и надежды. погрузив ее сразу в беспросветный мрак и отчаяние. Не будь Лизы, она бы не задумывалась. Нет, это страшно. Она просто ушла бы в монастырь и осталась бы там замаливать грехи свои мысли. Сзади, в другой коляске, ехали Можаевы, муж и жена. Он крепко спал, несмотря на толчки неровной дороги, а она, как и ее гости, терзалась тоскою, столь же сильную, хотя иного характера. Анохов успел ей написать. Векселей в бумагах Деранова не оказалось. К нотариусу он их не отдавал, они исчезли. В наскоро набросанной записке чувствовалась тревога, и эта тревога передалась Елизавете Борисовне. Она хмурила брови и с тоской углядела на безмятежно спокойное лицо своего мужа. перед которым она была преступница, воровка, женщина, недостойная носить его имя. Ах, скорее бы, скорее бы, скорее бы! Анохов позвал ее за собою. И она сбросит с себя эти ненавистные цепи лжи и притворства. Ей больше не выдержать такой жизни. А тут еще новое осложнение с этими векселями. Лужка заглянула в кабинет и... и, отойдя от двери, перекрестилась. Захаров поражал ее своей неподвижностью. Он лежал на диване, как чурбан, не поворачиваясь даже. Если бы не глубокие вздохи, Лужка приняла бы его за мертвого. А потом он насмерть напугал ее. Вот уже почти сутки он бегает, как полоумный по комнате. Говорит сам с собой, машет руками, грозит кому-то. Пес! Развратник! Ну...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 Говорил ей хриплым шепотом. Иди и скажи своей гадине, что все. Я решил. Мой суд и надо мной суд. Я не вернусь сюда больше. Она пусть здесь. Все ее. Все ее. Я не страшный теперь. Скажи, иду. Лужка очнулась от страха. Подняла голову и увидела выходящего на улицу Захарова. Она быстро поднялась выглянула ему вслед. Он шел низко, опустив голову, о чем-то рассуждая с собою, потому что махал руками. Топиться идет! Вот те крест! Топиться! Правительственная машина была запущена в ход. Важные чиновники сидели в своих кабинетах, важно курили папиросы,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 За огромным письменным столом сидел Сергей Герасимович Казаринов. Mm. А невдалеке от него, за меньшим столом, его письмоводитель и помощник Алексей Дмитриевич Лапа. Mm. Вот уже неделя, как они все свое время проводили в поисках истины, а попутно и убийцы Дерунова. Лапа только что окончил сонным голосом,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 Убийца Яков Долинин, не качайте головою, я знаю, что не он. Но для начала я подозреваю его, спрашиваю и выясняю истину. Весенин, прислуга, Николай Долинин и Грузов. О, за этого еще надо приняться. Кого сегодня еще вызывали? Ивана Кочетова. Лакея Дерунова, угрюмый парень, ну, что вчера подавал нам завтрак? Ну, хоть и не спрашивай. А председатель торопит, прокурор тоже. Вы того дурака видели, Алексей Дмитриевич? А? Что? Зачем вы это всегда переспрашиваете? Сильно, говорю, видели? А, видел. Ну, ну, что же сказали ему? что все нити у вас в руках, что вы заняты установкой фактов. И тогда... Так, так, отлично. Так пишут историю. А Иван Кочетов здесь? Ха, полчаса уже сидит. Веди его. В комнате появился Иван. Он был одет фронтовато в парусиновую тройку, цепь с брелоками висела на его жилете и среди брелоков... выделялся огромный костяной череп Он угрюмо поклонился и остановился в ожидательной позе, отставив ногу и слегка наклонив голову Подойдите ближе Вы Иван Кочетов А я самый Сколько вам лет 28 Вы давно служите у Дюрновых 10 лет Еще барин поженившись не были ну -с. отлично. Теперь что вы можете сказать про своего покойного барина? Охарактеризовать его, что он добрый был барин, ласковый. Эх. Хочу одно заявить, что убийца мне доподлинно известен. Даже Лапа поднял голову и взглянул на Ивана. А Казаринов откинулся к спинке кресла от неожиданности и некоторое время смотрел растерянно. Вы знаете убийцу? Кто же это? А никто другой, как господин Долинин Николай Петрович. Потому как они... Потому нам доподлинно известно, что они, Николай Петрович, да прежде нашего барина, любили нашу барыню, а она их... А как они вернулись, то очень серчали А потом, как наш барин узнал про нашу барню То сейчас влел нашей барыне, чтобы им отказ, значит, от дому Я и письмо носил То есть Дерунов отказал от дому Долинину? А, так точно Я письмо носил ну -с. и потом И сейчас, на другой день, Николай Петрович к нам не в себе прибежал Барина дома не было. Они к барине, и там очень кричали. А потом назад в забытие. Что значит в забытие? Не себя бегут это. Руками машут и без шляпы по солнцу. Я их вслед смотрю. Они с нашим барином встретились. И кулаком на него. Ну? А вечером... Барина и убили. Почему же вы думаете, что это он? Ой, да кто же еще? Я, наверное, могу сказать, что они. Потому ненависть и опять по любви. Ну, а знать-то вы ничего больше не знаете? За руки нашего барина не держал, когда они его убивали. Я сказал, чтобы, значит, совесть очистить. А там ваше дело. Подождите в коридоре немного. Я вас еще спрошу. Ну, Алексей Дмитриевич, что вы скажете? Есть основания? А? Что? Я говорю, недаром я подозревал этого столичного франта. Ой, врет все. Позвольте. К чему это вранье? Какая выгода? Ну, не знаю. В дверь заглянул сторож. Что тебе? Господин какой-то желает видеть. Говорит, очень нужно. Как фамилия? Сторож подал следователю карточку. Захаров. Проси. Вы следователь, который занят убийством Дерунова. Тогда арестуйте меня. Я убийца. Как же? Вы? А, я ходил в полицию. До да пристава не было. Я к вам, чтобы скорее. Но как же это вы? Убил ты? Ручкой револьвера. В голову. В висок. В висок.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 Подли конторы нотариуса. Ну, подли конторы. Встретив Дерунова, затеял ссору и выстрелил на него. Револьвер оказался без зарядов. Тогда ударил его раз, раз. Где же этот револьвер? Я его кинул в речку. Для чего же вы перенесли труп в палисадник? Ну, так, перенес... Отлично. А -а -а. Ну, а за что вы его? Никому нет до этого дела. Я знаю, убил и баста. Живет, снова убью. Двадцать раз, сто раз убью.